Глава 46. Герцог Диноваю полулёжал, опиршись на подушки в своей кровати загородного имения, и скучал. В дороге от сильной тряски недо конца затянувшаяся рана раскрылась и снова начала кровоточить и болеть. Приглашённый доктор прописал постельный режим. Герцог возмутился, что его держат в кровати, как немощного старца, назревал скандал. И только визит его величества заставил Алистера смириться с неизбежным. Нарушить прямой приказ короля он не мог. И вот теперь скучал. В дверь осторожно постучали, выждав несколько секунд, за которые герцог мог послать ветьёра подальше, створка отворилась. В спальню заглянул Серджо, камердинер его светлости, был единственным человеком, решавшим входить в клетку к тигру, то есть в спальню герцогу. И то приходилось выдерживать множество предосторожностей. Доброго дня, ваша светлость. Я принёс обед. Не глядя на Листерра и потому проигнорировав недовольное выражение Герцского лица, Серджео поставил на кровать маленький переносной столик. Герцк заглянул в тарелку с новоарестамбульёном, где плавали мелко нарезанные кусочки грудки, и скривился ещё больше. "Когда-то же принесёшь мне мясо, старый плут", ворчливо протянул Динавайо, беря за ложку. "Сколько можно кормить меня этой жикжей, словно я малое дитя? Как только вы перестанете капризничать, словно малое дитя," Я тут же принесу вам взрослой еды, невозмутимо парировал Серджо. Он поправил подушки, чтобы Герцугу удобнее было сидеть, посмотрел, как тот демонстративно кривясь съедает первые три ложки бульона, пожелал его светлости приятного аппетита и покинул комнату, чтобы вернуться через несколько минут с травяным отваром, сдобренным ложкой мёда. Серджо начал служить Алистер с детства. Сначала он был губернатором мальчика, учил его читать и писать, затем стал личным слугой и отправился вместе с господином в школу для юных аристократов. А получив титул, Динава её не отпустил верного Серджио, сделал своим камердинером. И сейчас у герцога не было человека ближе и вернее. Для старого слуги ранение Алистера было личным ударом. Когда герцога привезли с бисеринками пота на бледном лице, закушенной от боли губой, Серджио чуть сам не слёк. Так сдавило сердце при взгляде на всегда сильного, бодрого хозяина. Но сеньору нужна была помощь, и Серджо отложил свои недуги на потом. Он окружил герцога заботой, терпел его раздражение и с умением наблюдал, как сеньор идёт на поправку. Телесный недуг постепенно отпускал его светлость, но старый слуга слишком хорошо знал своего господина и видел, что сердце герцога кровоточит. В этом Серджо помочь не мог. Он даже не представлял, что за синьёра так глубоко запала в душу его светлости. И очень досадовал на себя, что не заметил, когда это случилось. Динова еда ел бульон, вытергу мы салфеткой и смотрел, как Серджо наливает отвар в тонкостенную чашку с герцогской монограммой. В его лежачем образе жизни развлечений было мало. Стены спальни надоели хуже горькой редьки, а Лестер стал раздражительным и мог сорваться из-за любого пустяка, поэтому он молчал. Не хотел обижать старого слугу, который едва ли не вырастил его и многократно доказывал свою преданность. Но если в ближайшее время ему не позволят покинуть постель, Герцог кого-нибудь загрызёт. За окном раздалось соканье лошадей и мужские голоса. "Кто там?" спросил Алистер, даже не пытаясь встать, знал, что этот спор он снова проиграет. Серджо подошёл к окну и, испытывая герцогское терпение, несколько секунд молча наблюдал за происходящим там. И лишь когда Диновайо уже был готов сорваться, пояснил Его величество приехал? Что? Рикардо? Но зачем? Король Лигурии посетил своего инспектора не далее, как 4 дня назад. Своей королевской волей велел поскорее выздоравливать и вернулся в столицу к безумно важным делам. Так что снова привело Рикардо в поместье больного герцога. Алистер, его величество принёс с собой свежесть и запах дождя. Как ты тут поживаешь? Не одичал ещё? Уже близок к тому, ваше величество, Динова я попытался приподняться на подушках, но Рикардо махнул рукой, мол, лежи, не дёргайся. Тогда у меня для тебя отличные новости. Через 3 недели бинанува, ты должен сопровождать меня на праздник и заодно оценить работу новых жрецов. Карло, позвал король, и из-за его спины вышел невысокий человек с лекарским саквояжем в руках. Здравствуйте, ваша светлость, вежливо произнёс личный врачеватель короля, ставя саквояж на кровать и раскрывая его. Здравствуйте, сеньор Перес. Уныло ответил Герцог, понимая, что ещё одного осмотра ему не избежать, но желая извлечь из него выгоду. Надеюсь, вы разрешите мне встать, а то королевского приказа я слушаться не могу. Посмотрим, синьор Диновайо. Врачеватель помог Герцогу избавиться от рубашки и теперь внимательно осматривал рану при помощи какого-то хитроумного прибора. Ну что? Рикардо тоже не отличался терпением, и больше, чем на пару минут, его не хватало. Его светлостью уверенно идёт на поправку. Вынес вердикт королевский лекарь. Завтрашнего дня я разрешаю ему выходить в сад. Алистер не успел воззлековать, как жёсткий искулаб добавил: "И сидеть там в кресле. Никаких резких движений. Диета и микстуры, и через 3 недели вы будете пробовать молодое вино. По чуть-чуть".